Глава четырнадцатая. Сестра не рукавица. Если бы я не знал со стопроцентной точностью, что Элена маг, то посчитал бы ее ведьмой. Сестрица умудрялась быть везде и сразу. В аудитории, на поле, в тренировочном зале, в столовой, библиотеке. Иногда мне казалось, зайду в умывальню, и там тоже будет она. Зато я поторопился и купил новый замок с красивым блестящим ключом. Никому не доверил его вставлять. Попросил принести мне инструменты и мучился сам. Так как это был первый замок в моей биографии, имущество в балаганчике было общим и никто не думал о ключах, то и стал он косовато. Зато, крайне недовольный собой, я запер дверь перед уходом на пары. Теперь никто не будет рыться у меня в вещах, а с уборкой и сам справлюсь. Смену постельного белья пусть согласовывают на выходных. В тот день меня ждал практикум по защите. С утра моросил дождь, поэтому пришлось оставить мысль о тренировке на улице и занять зал для тренировок. Студенты зевали, украткой потягивались, переминались с ноги на ногу. Этот практикум, как и предыдущий, был посвящен взаимодействию во время боя. Зачем студентам-первокурсникам боевые навыки, я не спрашивал. Что-что о что, программе в академии не обсуждалось. С другой стороны, какая разница, лишние знания и умения еще никому не помешали. Я решил совместить защиту и стратегию. Поделил свою группу на две команды, посчитав дабл-кей за единого участника. И уже открыл рот, собираясь огласить задание, как хлопнула дверь и появилась Элена в сопровождении своей группы. «А вы что здесь забыли?» – не сдержался я, и на мгновение из-под маски Альбертинада Дерк Кроуна выглянул комедиант Алланелл. «Могу задать вам тот же вопрос, профессор», – одарила меня елена милейшей улыбкой, напоминающей оскал акулы. «Не припомню, чтобы у вас в расписании стояла эта аудитория. Я сам выбираю место для тренировки, как, думаю, и вы». Я испепелил сестрицу взглядом, искренне желая ей провалиться сквозь землю, растаять, испариться, сделать хоть что-нибудь, чтобы облегчить мне жизнь. Но Элена осталась глуха к воплям моего разума. «Мы тоже будем здесь заниматься», — отрезала она. «Потрудитесь уступить половину зала». Пришлось, скрипя зубами, согласиться. Выбора все равно не было. Для наших маленьких групп предназначен всего один тренировочный зал. Моя семерка отошла на правую половину, а восемь студентов Элены заняли левую часть. Они тренировались в использовании простейших бытовых заклинаний, очищения и восстановления повреждений. В качестве эксперимента решили восстановить уже изрядно поцарапанные магией стены. Мы старались не обращать на них внимания. ленор Дабл Кей и лизи быстро сработались. Я ходил из стороны в сторону и наблюдал, как они пытаются обойти оборону тройки Дэнни, Регины и Джема. Во второй тройке царил разлад, каждый тянул одеяло на себя. Поэтому они отступали под мелкими, но точными атаками взрывашек. Леннер создал щит, а Лизи применяла нейтрализующие заклинания, которые удавались ей чудо как хорошо. Щит Регины оказался слишком слаб. Она все время отвлекалась на Джема и Дэнни, а парни никак не могли научиться взаимодействовать друг с другом. Дэнни нападал быстро, стремительно, использовал простые заклинания. Джем, наоборот, решил плести общую сеть. При таком подходе они еще долго продержались. Не прошло и пяти минут, как Леннер сбил с ног Джема и почти достал Дэнни. Когтистого спас инстинкт самосохранения. Он быстро отпрыгнул в сторону, и Леннер полетел вперед, теряя равновесие. Лизи кинулась на помощь, и Регина швырнула в нее заклинание оцепенения – Змеючка едва успела его нейтрализовать. Первая группа отступила обратно под защиту щита. Я остановил бой. «Давайте проанализируем ошибки». Замер между противниками. «Ленор, хорошо». Лизи ты должна была продолжать свою линию и нейтрализовать заклинание. Вместо этого ты подставила под удар всю группу. Если бы не сила Кэрри и Кертиса, вы бы пострадали». «Вторая тройка. У вас все гораздо хуже». Регина, щит не удался. Нужно было брать конкретную защиту, потому что абсолютные заклинания быстрее высасывают энергию. Дэнни, Джем, вы одно целое и должны действовать как одно целое, прикрывать друг друга. Не увидел ничего из этого. А вы суровый профессор. Снова Елена. Ненавижу, когда она так подкрадывается. Нет бы показать ребятишкам что-нибудь действительно полезное. Теория, сухая теория. «Моя группа, вам тоже полезно будет это послушать. В совместной работе всегда есть маленькие хитрости. Стратегия — это хорошо, но хитрость всегда лучше. ленор Лиззи, двойняшки, нападайте на меня так, как раньше». Студенты отошли шагов на десять и попытались атаковать Елену тем же способом, что и предыдущих противников. Внезапно ленор споткнулся на ровном месте, не удержался — и полетел вперед, чуть не пропахав носом пол. лизи отвлеклась, Элена создала маленькую иллюзию для отвода глаз, ловко обошла девчонку, очутилась позади дабл-кей и опустила руки им на плечи. «Попались!» – задорно улыбнулась она. Студенты восхищенно загалдели, желая поскорее выведать секреты профессора. А я отошел в сторону. Внутри клокотала злость. Слушал, как Элена описывала детские заклинания «споткнись-ка» и «прятки», и готов был втоптать ее в землю. Зачем она так себя ведет? Почему не занимается своей группой, а лезет к моей? Что ж, ответ прост. Элена быстро теряла интерес к тому, что принадлежало ей, и никогда к тому, что принадлежало мне. Чем бы это ни было, местом за столом, игрушкой, скамейкой в саду. Ничего не изменилось. Элена снова пыталась забраться на мою территорию, и ей это удалось. Студенты опять разделились на группы. Теперь уже семь на восемь. И попытались забраться на другую половину зала. Моя команда действовала более слаженно, но я почти не следил за боем. Вместо этого отошел к окну и смотрел, как невидимый дворник сметает опавшие листья с дорожек. Только метла двигалась вытанцовывая сложный танец ее равномерные взмахи успокаивали позволяли отвлечься поздравляю аль ваши студенты победили очутилась рядом со мной лена для всех кто хочет больше узнать о маленьких хитростях боя предлагаю собраться в садовой беседке сразу после ужина у нас будет пара часов чтобы немного поболтать прозвенели колокольчики оповеща об окончании урока Я схватил елену за рукав и заставил задержаться, пока не уйдут студенты. «Чего тебе?» — весело спросила она. «Не лезь не в свое дело!» — прошипел я. «Тебя просили вмешиваться?» «Ты плохо их учишь, Аль!» — усмехнулась сестрица. «В настоящем бою они пропадут!» «Никто не говорит, что им придется сражаться!» «А зачем, по-твоему, их тут собрали?» — удивилась елена «Чтобы обучить и создать идеальных воинов!» Люди с магическими аномалиями сильнее и опаснее многих, но ими нужно управлять. Они должны научиться сдерживать эмоции и повиноваться приказам. Ты же учишь их другому, вольномыслию. И что с ними будет тогда? Они погибнут в первом же бою. Пойми, братишка, то, как ты живешь, подходит не всем. Ты мог позволить себе не думать ни о чем, а нашим студентам приходится постоянно помнить о самоконтроле, или они могут отнять чью-то жизнь». «Это не повод вмешиваться!» «Не надо благодарить за помощь», подмигнула Элена и пошла к двери. «Мне хотелось догнать ее, развернуть к себе и пару раз хорошенько встряхнуть, но вместо этого я молча пошел на лекцию по стратегии на факультете магии перемещения. Ничего, справлюсь и с этим». После лекции вернулся в комнату. В мыслях царил такой разброд, что, казалось, никогда не приведу их в порядок. Настоящее и прошлое, все смешалось. Я лежал на кровати, смотрел в потолок и вспоминал. Воспоминания нельзя было назвать радужными. Точно так же, как Элену нельзя назвать образцовой сестрой. В детстве мне иногда думалось, что Элена предпочла бы не иметь братьев вовсе. Я постоянно ей мешал, путался под ногами. При этом она отлично ладила с многочисленными кузенами и кузинами. Элена стремилась быть первой во всем. У нее раньше проявились силы. Она без особого труда поступила в академию, закончила ее с отличием. Родители гордились ею и постоянно рассказывали друзьям, какая у них замечательная дочь. Казалось бы, живи и радуйся, но сестре все мало. Не знаю почему, мы все время ссорились. Я старался не попадаться ей на глаза. Но Елена не упускала случая выставить меня посмешищем. Сначала в детстве. Было обидно. Затем пытался ее превзойти, но провалил экзамены в академию. Понимаю, почему. Сестрица прекрасно управлялась с боевой магией. Вместо того, чтобы развивать собственные способности, я захотел стать боевиком. Но что такое иллюзия против настоящей силы? С годами я понял, что мой провал был неминуем. Со временем я перестал обращать внимание на выходки Элены. Но однажды дрожайшая сестрица превзошла саму себя. У матери был день рождения. По праздникам в нашем особняке собиралось огромное количество людей. Мама всегда была человеком общительным, у нее было много друзей. Я любил, когда в доме толпился народ. Мне нравилось наблюдать за окружающими, общаться с ними, потому что в глазах родителей я привык видеть только разочарование. Но тот день был для меня особенным вдвойне. Первая любовь делает нас глупыми. Мне тогда нравилась наша соседка, Милия Эркармаль. Очаровательная девушка с огромными голубыми глазами, похожая на куколку. Сейчас понимаю, что это была только нелепая влюбленность. Но тогда я думал о Милле днем и ночью. Иногда казалось, что мне отвечали взаимностью, иногда наоборот. В семнадцать лет голова плохо контролирует порывы сердца. Уж не знаю, как Элена догадалась. Наверное, мне плохо удавалось скрыть чувство Или просто она была слишком проницательна. Кто скажет? В тот вечер я долго наблюдал за Милле издалека. Думал, приглашать ее на танец или нет. Наконец решился. Мы вальсировали по залу, о чем-то разговаривали. Когда мелодия затихла, предложил Миле немного прогуляться. «Мы как раз шли к двери в сад, когда на нашем пути возникла Элена». «Поздравляю, братишка!» — ехидно улыбалась она. «Неужели решил признаться? Хвалю!» «Признаться в чем?» — удивилась Миле. «Как это?» — Элена говорила нарочито громко. «Да он же влюблен в тебя по уши! Разве не видишь? Краснеет, бледнеет, стоит тебя увидеть!» Я уже думала, Альда самых Самыхсидин будет молчать. Милия рассмеялась. Ее смех потом долго преследовал меня, потому что в нем не было и намека на чувства, только веселье и насмешка. А вместе с ней смеялись и другие гости, которых привлек голос Элены. Я тоже виноват. Вспылил, наколдовал рой ос и обрушил на гостей. Осы-то были не настоящие, но жалили они знатно. Праздник был испорчен. Родители не пожелали слушать оправданий, а отец пообещал, что на следующий же день отправит меня на военную службу. Мы разругались в пух и прах. Напоследок он крикнул, что если откажусь от службы, он лишит меня наследства и места под крышей. В ту же ночь я собрал вещи и ушел из дома. Не знал, куда подамся и что буду делать, но понимал, Дальше так продолжаться не может. Жалел ли я об этом позднее? Иногда, когда перебивался с хлеба на воду. Но стоило вспомнить лицо Елены, как, к сожалению, испарялись, словно вода на солнце. Почему мы должны были встретиться снова? Я предпочел забыть о доме, о семье, нашел себя, собственный путь. Мне было весело представлять, что бы сказали родители, узная они, что их сын стал комедиантом. Вот крику было бы. А теперь веселье кончилось. Элена снова пыталась разрушить все, что создал с таким трудом. Не знаю, зачем ей это. Никогда не понимал мотивы сестры. Но издаваться не собирался. Поэтому сразу после ужина направился в беседку. Хотел узнать, чему она собирается учить моих студентов. И в глубине души надеялся, что никто не придет. Зря присутствовали все семеро. Сначала появились девушки, затем подтянулись и парни. Они приветствовали меня и рассаживались на узкие скамейки. Элена задерживалась. Наконец, она появилась на дорожке в узком платье цвета молодой листвы. Мне начинало казаться, что в тех десяти чемоданах не было ничего, кроме одежды. «Добрый вечер!» — ее глаза сияли, а мне хотелось рвать и метать. Смотрю, не только студенты решили подучиться. Я сделал вид, что меня это не касается. Не хватало идти на поводу у вздорной девицы. Элена села рядом со мной. Я заметил, как переглянулись Лиза и Регина. Это еще что такое? Задумали что-то? Не к добру. Сейчас подадут чай, щебетала Элена. Если вам понравится наша маленькая встреча, предлагаю сделать их регулярными. На столике появился поднос, заставленный чашками. «Спасибо, Никти», — обратилась сестра к пустоте. И снова она знала больше меня, потому что я понятия не имел, что за существа прислуживают в общежитии. Итак, можем начинать. Как и обещала, расскажу вам о нескольких хитростях боя. Возможно, когда-нибудь они вам пригодятся. Или даже спасут жизнь. Запоминайте. Правило первое. Нельзя недооценивать противника. Если перед вами стоит невзрачный парнишка или хлюпик, вроде профессора Кроуна, это еще не значит, что он безобиден. Взглядом приказал чаю Элены сменить цвет на нежно-голубой. Но сестра не смутилась. Она тоже привыкла к моим выходкам и знала, что иллюзии почти всегда безобидны. Исключение, когда я действительно зол. Правило второе. Внешний вид важен. Используйте недостатки в одежде. Маленькое заклинание с потыкашка с добавлением паутинки заставит врага запутаться в длинном плаще. Шляпу можно с большой пользой сдвинуть на глаза, а штанины удлинить, не говоря уже о пышной шевелюре, в которую можно вцепиться. Правило третье. Давите соперника морально. Никто не любит насмешек и обязательно отвлечется на них. Элена говорила долго, то и дело поглядывая на меня. Студенты слушали затаив дыхание, а я закипал от злости хотелось рвать и метать не знаю что меня так злило наверное само присутствие лены посередине рассказа я встал и ушел А к чему сидеть тут и изображать что все в порядке лучше немного прогуляться по парку и успокоиться. Подумать оказалось легче чем сделать. желанный покой никак не приходил я метался с одной аллеи на другую пока случайно не встретил айдору. «Профессор Кроун», — заулыбалась она, — «дышите воздухом?» «Да», — кивнул я, — «а вы?» «Жду Натаниэля», — собирались обсудить несколько рабочих вопросов в неформальной обстановке. «Аль, как вовремя я вас встретила! Хотела спросить ваше мнение о профессоре Дагиор, что вы о ней думаете?» «Самовлюбленная особа», — выпалил первое, что пришло в голову, и лишь потом вспомнил, что надо следить за языком. Со студентами она ладит, но не думаю, что ее способности были сколько-нибудь выдающимися. Да? А мне говорили, Элена одна из лучших выпускниц Меремской академии. Не знаю, мы слишком мало знакомы. Решил отвести от себя подозрения. Время покажет. На аллее показался Аверс, и я пошел к общежитию. Злость не желала утихать. Но чем маячить в саду, лучше отдохнуть. Тем более, что начинались выходные, и я собирался повторить вылазку в город. Щелкнул замок. Можно было сбросить маску. Роль профессора забирала не так много сил, а вот роль равнодушного наблюдателя выматывала. Я замер перед зеркалом. Утомленный вид. Усталый взгляд. Что ж, на пару минут можно. Не знаю, почему я так старался переиграть Элену. Возможно, просто надоело проигрывать. Глупо мериться силами, когда знаешь, что они не равны. Что ж, пусть так. С этой минуты забуду о существовании Элены. Пусть делает, что хочет. Моя задача продержаться тут еще немного, заработать денег и переехать куда-нибудь к морю. В двери постучали. «Кого там тьма принесла?» если Элену ей не поздоровится». Но за дверью топтался Ленар. Он выглядел растерянным и даже расстроенным, будь я в чуть более спокойном состоянии, сразу бы почуял неладное. Но Элена выбила меня из колеи, и я так зациклился на своих проблемах, что не собирался брать на себя чужие. «Ленар, ты на часы смотрел?» — рявкнул я. «Начало десятого. Что стряслось?» «Простите, профессор». Парнишка замер, словно пытался подобрать слова. «Можно с вами поговорить?» «А мы что, по-твоему, делаем?» «Говорим», признал Ленар. «Но, слушай, выбери для беседы по душам другое время». Злость снова грозила сорвать плотину. «Или лучше подойди к профессору Дагиор. Она всегда находит время для любимых студентов, в отличие от меня». «Хорошо». Глаза парнишки опасно сверкнули. «Поговорю с профессором Дагиор. Простите, что побеспокоил». Он поспешно исчез в коридоре а я запоздало подумал, что стоило бы его выслушать. Но если бы речь шла о чем-то серьезном, он бы не сдался так просто. лена умеет быть упрямым, когда ему что-то нужно. Завтра явится на дополнительное занятие, тогда и выясним, зачем приходил. Я вернулся в комнату и плюхнулся на кровать. Сумбурный выдался денек. А все из-за одной взбалмошной девицы, которая не сиделась в родительском доме. Ничего. Если проигран бой, не значит, что проиграна вся война. Надо всего лишь найти, в чем я сильнее, и доказать, что Элена не лучший кандидат на роль профессора.